Но даже если этого и не происходит, всегда найдется повод для выражения своего недовольства. Для Эллен дочери Нэнси и Джима поделить своего отца с Джемми было даже труднее, чем прийти к соглашению с детьми Крейга, Салли и Мэг. Это несправедливо. Каждый раз, когда я приезжаю навестить отца, Джемми всегда путается под ногами. Она постоянно цепляется за его руку, сидит у него на коленях и настаивает, чтобы мы взяли ее с собой, когда отправляемся на прогулку. Раньше я всегда сидела рядом с отцом, когда он вел машину, а теперь мне приходится устраиваться вместе с ней на заднем сиденье. Временами она даже называет его «папочка». Это уже слишком. Она и так постоянно живет с ним. Мне даже проще встречаться с Салли и Мэг, чем с нею. С Мэг бывает даже весело. Иногда мы ссоримся, но чаще вместе играем. И мама всегда находит время для меня, даже когда они гостят в нашем доме. Мне не надо отдавать им мои вещи, потому что крейк привез в дом их собственные. Иногда бесит, что они пользуются особыми привилегиями как наши гости. Но даже это не мешает мне играть с ними. Отношения между ребенками, отсутствующим отцом, матерью, серьезные испытания для любого родителя, особенно в первые месяцы после развода или после вступления в новый брак. Но если ребенок адаптируется к новой реальности и отношения между бывшими супругами стабилизируются, его взгляды, соответственно, изменяются. Что чувствует ребенок, когда его родители вступают в новый брак? Чаще всего мы имеем дело лишь с проблемами, лежащими на поверхности. Социологам еще предстоит немало потрудиться, чтобы изучить все последствия феномена бинуклеарной семьи. Необходимо узнать куда больше, чем известно нам сегодня прежде чем выработать соответствующие рекомендации. Я глубоко убеждена, что для ребенка переходный период, следующий за вступлением в новый брак своих родителей, оказывается куда более болезненным, чем все последствия собственного развода. Нужно детально изучить, Что испытывают дети, когда их родители вынуждены делить свое внимание между ними и новыми детьми? Понять чувства, охватывающие их при потере отца или матери, нарушение привычного уклада жизни и многое другое. Пока еще мы находимся только в начале этого пути. Новый семейный альбом. Столетиями американские семьи вырабатывали свой собственный самобытный уклад жизни, сталкиваясь, по сути дела, с теми же проблемами, с которыми сегодня имеет дело бинуклеарная семья. Под давлением объективных обстоятельств они сумели выработать сложную, но вместе с тем достаточно гибкую структуру родственных взаимоотношений. В настоящее время значительное количество детей живут в семьях лишь с одним из своих родителей. Должны ли эти семьи рассматриваться как своего рода ответвления топчего от древа американской культуры? Афроамериканцы создали своего рода уникальную систему семьи, получившую у специалистов название педифокл, ориентированную на ребенка. В этой системе дети рассматриваются как неотъемлемая необходимая часть общества, каждый взрослый член которого в той или иной степени ответственен за воспитание ребенка для обеспечения его нормального существования. Основным постулатом этой культуры является понятие о детях, достоянии нации воспитание которых рассматривается скорее как привилегия нежели обязанность. Уже в силу одного этого